— Какие новости их? — осведомился Помпилио. — Час назад Деркатор выходил на связь в Доминатор преодолел половину пути до Ленигарта, но следовав Амуша пока не обнаружено. — Понятно. Адиген побарабанил пальцами по подлокотнику кресла-коляски. — Понятно. Они сидели в гостиной. В других помещениях продолжались работы. У журнального столика, на котором стояла бутылка густого красного и два бокала, Дардагентур в инвалидном кресле, Бабарский на краешке кожного дивана, под ногами мохнатый ковер, в ворсе которого ноги утопают по щиколотку, на стенах картины. За последние полтора часа комната преобразилась до неузнаваемости. Новая люстра, торшер в углу, книжные полки, плотные гардины, закрывающие зарешоченное окно. Камера стала значительно уютнее и даже светлее, несмотря на спрятанное окно. Однако тур грустил. И вовсе не потому, что оказался в заточении. Услышав от догомара, что Амуш не выходит на связь, Помпилиус счел происходящее недоразумением. Был уверен, что через час, максимум через два, корабль обнаружится. Но время шло, Ир продолжал молчать, и это обстоятельство заставляло Адигена нервничать. А больше всего раздражало то, что поиск Амуша ввел только Дэркаттер. Несмотря на выдвинутые обвинения, разыскивать Ир в не спешили. «Надеюсь, у вас все в порядке, мср?» «Да, их, все нормально», — стойчески ответил Помпилио. «Страдает только чувство прекрасного. Архитектурными изысками это заведение не отличается». Поскольку единственное окно комнаты было плотно зашторено, и видеть само здание Дэр Дагентур никак не мог, Замечание, по всей видимости, относилось к стенам без фресок, лишенным благородной лепнины потолкам. Бабарский поднял голову, прищурился, прикидывая объём работ, и предложил. «Если прикажете, МСР, через два часа специалисты начнут приводить помещение в порядок». «Не надо их, я потерплю», — вздохнула диген «Перед ужином Хасина сделает массаж и тем, надеюсь, слегка улучшит мне настроение». Помпирево помолчал с печалью закончил. В заключении у меня разболелись раны. «Я вас понимаю, как никто другой, МСР», — заверил Адиген Абабарский. «Помните, как я ухитрился подцепить наследственный радикулит в точно таком же месте, МСР, отвратительной архитектурой и запертой двери? Правда, истинная правда, МСР, чтоб мне век прибыли не видеть». — Весьма смелая клятва, — заметил Помпилио. — Да, я, пожалуй, погорячился, вздохнул их и тут же осведомился. — О чем вы хотели поговорить? — О преступниках, разумеется, — коротко рассмеялся Дардаген Тур. — Мы ведь в тюрьме. — Дамы, сэр, о преступниках. Бабарский потер виски. — Мы продолжаем следить за десятком подозреваемых. Остальные по тем или иным причинам отпали. — Все они ведут себя естественно, как добропорядочные граждане. Я боюсь, что нам придется ждать следующей акции. — Не хотелось бы. — Согласен мы, сэр. — А если огнедел понял, что находится под наблюдением, и преступлений больше не будет? — Такую вероятность нельзя исключить, мэссэр, — честно ответил Бабарский. — Тем не менее мы должны с ним встретиться, их, — прищурился Помпилио. — Я обещал. Приложу все усилия, мэсэр. Налей вина. Да, мэсэр. Бабарский неспешно наполнил два бокала. И расскажи, что еще интересного происходило на свободе.